вот ваша пpsy разведка с явной издевкой сказал евсеев нравится кораблёв склонив голову на бок внимательно рассматривал сканер лицо инквизитора ничего не выражало По большому счету, обнаружение закладки лично ему ничем не грозило, потому что он сел в поезд времени гораздо позже той остановки, на которой функционировал этот хитроумный шпионский прибор. Но были люди, которые ехали со шпионом в одном вагоне. Это они проморгали врага, и с них можно будет спросить. Да, в данном случае наши предшественники... «Ошиблись», — сказал, наконец, оперативник внутренней контрразведки. «Но это не наши с тобой ошибки. Ты ведь с 78-го года...» — Юра кивнул. «Точно». кораблёв удовлетворенно кивнул, как будто угадал возраст собеседника, а не прочел его в личном деле лейтенанта. «А я 73-го в те времена еще под стол пешком ходил. И мы с тобой тогда...» государственную безопасность не охраняли. Естественно, этим занимался полковник Анечкин и до сих пор занимается. Но ты установил, что охранял он безопасность Хреново. А я выясню, что он там вообще на охранял за свою жизнь. На прощание Кораблёв с явной симпатией пожал Юрию руку. А ты молодец. Цепкий парень. Хорошо сработал. И хотя молодой оперативник понимал, что доверять инквизитору нельзя, ему все равно было приятно. Первой жертвой, сделанного Евсеевым открытие, стал полковник Анечкин. Его долго таскали на допросы в службу внутренней безопасности военную прокуратуру, а потом таки дали под зад коленом — И седой особист, как в своих дурных снах, полетел, кувыркаясь в неизвестном направлении. То ли в Урюпинск, то ли на уютную подмосковную дачу. Пенсии, правда, его не лишили. Как сложится, дальнейшая судьба незадачливого контрразведчика никого не интересовало. Только в одном можно было быть уверенным. Он уничтожит Кротов не только на своем участке, но и во всей округе. «Слепые черные зверьки полной мерой расплатятся за всех упущенных им шпионов».